Глава двадцать вторая В пятницу Рут отпросилась с работы на вторую половину дня. Большого труда это не составило. Она сказала директору, что у нее запись к врачу. Тот отпустил ее без вопросов. Конечно, конечно, суетливо произнес он, не требуя дальнейших объяснений, как бы не узнать о женском организме больше, чем следует. Приближались летние каникулы, и учебный процесс все равно затормозился, а вместо уроков все чаще проводились спортивные мероприятия. Тем более, что многие родители уже забрали своих детей домой, считая, что двухмесячных каникул для отдыха недостаточно. Например, многих из ее учеников родители уже увезли в летние коттеджи. Объяснить свое отсутствие Алексу было сложнее. Ему она сказала, что Френ устроила ей сюрприз, купила билет на поезд до Эдинбурга, где она будет шоковать за чужой счет, как участник деловой конференции. Повезло, только и сказал он в ответ, не требуя подробностей. У него не было причин не доверять ей. Он никогда еще не уличал ее во лжи. Френ ни на секунду не сомневается, что подруга забеременела от Алекса, поэтому о Бене Рут не упоминает. В действительности она точно не знает, от кого из них двоих залетела по неосторожности, но ей не хочется лишаться безраздельного внимания Френ. Зачем разочаровывать подругу, в очередной раз сообщая ей, что отношения с нынешним партнером Рут перестали устраивать, и она, чтобы не остаться в накладе, попыталась завести новые. Хотя она и твердила, что с Алексом у нее все по-другому, истории как не стыдно это признавать, повторяется. Рут, и самой противно, что она так непостоянна в своих привязанностях. Это неискоренимый порог ее личности. Возможно, она вообще не способна долго любить кого-то одного. В принципе, ее это вполне устраивает. Она воображает, что, как Элизабет Тейлор, до самой старости встречается с красивыми мужчинами. И она рассчитывает, что в идеале каждое ее расставание не будет иметь серьезных последствий. Бену она тоже ничего не сказала. Это было нетрудно. После того вечера в квартире Рут Бен усердно ее избегал. Однажды во время утренней летучки им пришлось сидеть рядом. На протяжении всего совещания Бен старательно отводил от нее глаза, и едва оно закончилось, пули вылетел из учительской. Перед обортом Френ ведет Рут в их любимую пиццерию. Почти полдень они устраиваются за одним из столиков в кафе — раньше здесь была почта — и заказывают пиццу. — И бутылку домашнего красного, пожалуйста. — Вино на обед, — с улыбкой кивает официантка. — Жаль, что не могу к вам присоединиться. Бодрым шагом она возвращается к барной стойке и оформляет их заказ. — Тошнотворно веселая девица, да? — комментирует Френ, оценивающая, рассматривая официантку, пока та резво выбивает чек. «А что, джинсовые костюмы снова в моде?» «Лучится, как солнышко. Может, возьмем ее с собой в клинику?» «Будет поднимать нам настроение». Девушка возвращается и, сияющей улыбкой на лице, ставит перед ними бутылку вина и два маленьких бокала. Подбадриваемая Френ, Рут запивает вином две таблетки кодеина и две парацетамола, которые ей посоветовали принять, и приступает к пицце. «Как самочувствие?» — спрашивает Френ с набитым ртом. «Нормально», — Рут подливает себе вина. «А знаешь, ты молочина». Избегая пристального взгляда Френ, она кладёт себе ещё кусок пиццы с общей тарелки, стоящей на столе между ними. «Я собираюсь сделать аборт». Этим не хвастается. «Рут, ты меня приятно удивила. Я тобой восхищаюсь. Слышишь, что я говорю?» Не отвечая, она продолжает жевать. «Ты моя лучшая подруга, и я люблю тебя». И мне очень обидно, что ты не любишь себя так, как люблю тебя я. Но это решение. Оно доказывает, что кишка у тебя не тонка. Наконец-то ты думаешь о себе, о своем будущем, таком, какое ты хочешь для себя. Не позволяешь горстке несформировавшихся клеток разрушить вашу жизнь. Или, что не менее важно, не позволяешь погубить потенциальную жизнь этой горстке сформировавшихся клеток. Молодец. Рут в ответ лишь молча кивает. рут «Ты слышишь, что я говорю?» «Да, слышу, конечно. Спасибо». Но Рот не уверена, что все и на самом деле так. Да, она приняла серьезное решение, но вряд ли оно продиктовано стремлением обеспечить себе то будущее, о каком она мечтает. Скорее, она намерена обезопасить себя от нежеланного будущего. От будущего, которое ее пугает. Она не хочет заводить ребенка прямо сейчас. Она вообще не уверена, что хочет иметь детей. Да, многие женщины ее возраста увидели бы в этом последний шанс, но рут другие представления о жизни. Не то, чтобы она не любила детей, вовсе нет. Просто она не считает, что ей нужен собственный ребенок. Во-первых, это огромная ответственность, которую она не готова взять на себя. Во-вторых, обрекать родное дитя на борьбу за существование в нынешнем чокнутом мире – это жестоко. Планета и без того перенаселена». «Ну что, допиваем?» Фрэн берет со стола почти пустую бутылку и разливает остатки вина в бокалы. Потом, глядя на соседний столик, наклоняется к Рут и шепотом спрашивает, «Это тот самый актер? Тот, что всегда играет придурков? Такой коротышка?» Это действительно тот самый актер, и в жизни он, похоже, такой же неприятный тип, как и его персонажи. Буквально измывается над официанткой. Требует, чтобы ему принесли чесночное масло, а потом заявляет, что просил чили, потом просит черный перец и так далее и тому подобное. Голос у него брюзгливый, вот-вот сорвется на крик. Девушка в джинсе уже чуть не плачет. Френ, видя, что официантка расстроена, подмигивает ей, дает понять, что они на ее стороне, считают что клиент к ней несправедлив. Та благодарно улыбается в ответ. «Да, он самый, прям коротышка». «И в сто раз противней своих персонажей», — громко отвечает Рут, чтобы актер слышал ее. КДИН с алкоголем уже бурлят в крови, придавая ей смелости. «А мне мама всегда говорила, не доверяй тем, кто невежлив с официантами». Фрэн адресует свои слова актеру, а тот оглядывается через плечо, думая, что она говорит с кем-то другим. «Нет-нет, это я вам», — подтверждает Фрэн. Насупившись, актер берет со стола газету В тщетной попытке спрятать за ней покрасневшее лицо Пока они расплачиваются картой Официантка тихо благодарит Френ за то, что она за нее вступилась «Нолит это бастарда с комбурундором! Не дай ублюдкам себя доконать!» Говорит Френ, вручая ей вместе с чеком свернутую десятку «Выпейте вина после смены» Они идут из кафе Актёр поворачивается и смотрит им вслед. Рут ощущает прилив гордости. Она берёт Фрэн под руку, вспоминая множество других случаев, когда её распирало от собственной важности. Рядом с Фрэн она неуязвима. Они выходят на улицу и шагают в горку. В клинике подходят запыхавшимися и раскрасневшимися от ходьбы. Фрэн делает оскорбительный жест в сторону мужчины средних лет у дверей больницы. Он подносит к ним затасканный плакат, большой кусок картона, к которому скотчем прикреплено зернистое изображение плода в матке. Ниже маркером написано «Убийца». «Как вам не стыдно?» «Оставьте в покое бедных женщин, лучше бы шли домой и занялись чем-нибудь полезным». Возможно, потому что Рут немного пьяна, реакция опешившего мужчины на отповедь Фрэн почему-то смешит ее, и в приемную они входят в веселом настроении, которое не совсем соответствует окружающей обстановке. Удивленная работница регистратуры оформляет Рут и жестом предлагает им присесть. Атмосфера в помещении действует на них отрезвляюще. Они устраиваются в уголке, Эфрен приглушенным голосом вызывается принести руд воды из кулера в вестибюле. Два преступления в одном, стаканчики в форме рашка, да еще и из пластмассы. Она вручает руд, полный до краев стаканчик. Та морщится. Зачем тратить пластмассу ради такой мизерной дозы? Но одним глотком выпивает воду, во рту начинает пересыхать. Они сидят молча, украдкой рассматривая остальных в приемной. Несколько молодых женщин, беспровожатых, читают потрепанные журналы, взятые со стола в центре комнаты. Женщина возраста Рут, лет тридцати пяти с тремя детьми, самой маленькой не больше полугода, двое сидят спокойно, малышка огукает в коляске. Мужчина постарше крутит кольца на толстых пальцах, то и дело поглядывая на дверь смотровой. От нетерпения он раскачивается на стуле взад-вперед, отчего на груди его прыгает золотая цепь. Кого он ждёт? Рядом с ним женщина с дочерью, на вид как сёстры. Кто из них пришёл на аборт? Или сразу обе? Рут Ланкастер. Медсестра с короткой стрижкой, выйдя в приёмную, смотрит на сидящих поверх очков. «Удачи!» Фрэн похлопывает её по ноге. Рут встаёт и, улыбнувшись медсестре, следует за ней в кабинет. Медсестра садится за аппарат УЗИ. «Пожалуйста, снимайте трусики и ложитесь на кушетку». Головка датчика, покрытого гелем, холодит слизистую. Медсестра смотрит на мониторы и кивает. «Хотите посмотреть?» — Руд качает головой. «Никаких сомнений? Вы уверены?» «Утром я приняла таблетку экстренной контрацепции. Это не всегда помогает. К тому же, возможно, вы уже были беременны. Знаете свои даты?» Я твердо решила. «Что ж, ладно». Рут испытывает лёгкий дискомфорт, когда датчик убирают. Медсестра даёт скомканную салфетку. Вытирайтесь, одевайтесь и приступим. Одевшись, Рут садится напротив медсестры. Та что-то быстро печатает на компьютере. Не отводя глаз от монитора, она пододвигает к Рут по столу распечатанный документ и кладёт на него шариковую ручку. Через некоторое время наконец-то переводит взгляд на Рут. «Распишите здесь и здесь». Она показывает на пустую рамочку и на пробел над линией с точек. «Это значит, что вы подтверждаете свое согласие и уведомлены о рисках медикаментозного прерывания беременности». «Да, хорошо. Прошу прощения. Прежде чем я поставлю свою подпись, будьте добры, простите, перечислите еще раз возможные последствия». Медсестра монотонно перечисляет. «Кровотечение, боль, малая вероятность сепсиса...» Иногда бывает, что лекарство не действует, и беременность сохраняется. Возможны проблемы с зачатием в будущем. Понятно. Рут берет ручку и расписывается. Но все это очень маловероятно, милочка. Медсестра забирает у Рут документ, расписывается в нем сама. Так, теперь еще потребуется подпись моей коллеги. Подождите минутку. Она выходит из кабинета, оставив дверь приоткрытой. На стенах ламинированные плакаты. Изображение утробных плодов, маток, инструкции по мытью рук. Стоит характерный запах антисептика. Огромный монитор на столе похож на какое-то загадочное устройство. Под столом жужжит компьютер. За окном чудесный солнечный день. Листья на деревьях, такие же, как и на тех, что растут у её дома, разлапистые ладони звездообразной формы. Белый клён? Или не знать. В школе они каждую осень собирают гербарий. Листья уже стареют, с наступлением лета меняют цвет. Весной, только-только распустившись, они были бледно-зелёные, а теперь обретают более тёмный, насыщенный оттенок. «Итак, все подписи есть!» — выводит Рут из созерцательного состояния голос, вернувшийся в кабинет медсестры. Она вздрагивает от неожиданности. Не теряя времени, медсестра деловито вручает ей два пластиковых стаканчика. В одном две таблетки, в другом вода. Выпейте это, и можете быть свободны. Улыбнувшись Рут, медсестра снова садится за компьютер. Рут выполняет ее указания. Выпивает таблетки, и она свободна. Дома у Фрэна не раскладывают ее большой диван с бархатной обивкой, кладут подушки и одеяло. Фрэн готовит горячий шоколад, и они смотрят одну романтическую комедию за другой. Солнце садится, обе засыпают. Когда Рут открывает глаза, в комнате уже темно. Телевизор работает. От экрана по комнате скачут разноцветные блики, освещая лицо спящей Френ на другом краю дивана. Пока они спали, онлайн-кинотеатр запустил дурацкий фильм про Рождество. На спинке дивана сидит кошка Френ. Сузив глаза, она наблюдает за Рут. Питомицу подруги Рут знает с тех пор, когда та была котенком, но не может избавиться от ощущения, что кошка ее недолюбливает. Словно в подтверждение, кошка кусает Рут за ногу и спрыгивает с дивана. Ощущая ноющую боль в пояснице, Рут спускает ноги на деревянные половицы, которые помогала Френце клевать и покрывать лаком, когда та купила эту квартиру, и выходит в выложенный плиткой коридор. Стены в черно синих тонах, увешаны старинными зеркалами. Многие из этих зеркал они вместе отыскивали в пыльной глубине магазинов подержанных вещей, зданных на благотворительные цели, и на антикварных рынках, которые обычно устраиваются рано утром. Руд добирается до туалета в конце коридора, включает свет и садится на унитаз. кладет руку на живот. Боли нет. Сделав глубокий вдох, Она опускает глаза и замечает на прокладке розовое пятно. «Вот и все», — громко говорит она себе.